Глава четырнадцатая Дмитрий Воронцов Я сказочный идиот, можно даже сказать волшебный. Не стоило ее пробовать на вкус. И губы эти ее обкусанные, бархатные. Чертов Новый год, чертова омела. И она, как тот волшебный пирожок из сказки, сладкий с повидлом. Она меня оттолкнула. Сначала замерла, как вкопанная, и мне даже показалось, что отвечает, а потом... «Богок!» Где-то за пределами вселенной пыхнуло своим слюнявым ротиком мелкое исчадье, разбив в миллиард осколков странный миг моего счастья. «Пустите! Ну!» — простонала курочка. «Черт! Тренировочные штаны стали мне малы! Мне же не нравятся такие доходяги!» Знайки за знайки, нищие, но гордые. И мелких соплячек я ненавижу. И гребаный праздник, в который сбываются желания. Ты просто огонь. Выдохнул я, противореча всему, что успела промелькнуть в моем воспаленном мозгу. Дурак дураком. Но ее глазюки таким пламенем полыхали, что мне страшно стало. А теперь я сплю на проклятом диване, больше похожем на раскаленную дыбу. Точнее, пытаюсь спать, потому что... У меня нет больше нормальной жизни. И ноги торчат из-под пледа, как у дурака-медвежонка, кровать у которого отняла наглая Машенька. Ступни мерзнут, в голове мутный туман. А еще... Я, наверное, все же сойду с ума и исполню желание дурочки-снегурочки. Только совсем не так, как хочет она. И уж совсем не так, как хотел я до сегодняшнего вечера. Не знаю, зачем, но... Но... Но... А теперь спать. Спать! Я проснулся от тишины. Да, такое со мной впервые случилось за последние много лет. Раньше я никогда не ценил спокойствия и безмятежности. Но сегодняшнее безмолвие звенящее, меня насторожило и испугало. Черт, неужели девка сбежала, прихватив с собой реву? «Ну, дура она тогда!» Сполз с дивана, хрустя позвоночником. «Эдак я скоро превращусь в шахматного коня. Завтра должны привезти кровать для захватчиц. Да жить бы!» Метнулся в прихожую, на ходу пытаясь сообразить, что делать. Уперся взглядом в листок бумаги, приклеенный к зеркалу. «Хоть вы и придурок, но все же. Вы так безмятежно спали, что мы с Крохой решили дать вам возможность отдохнуть. Ушли гулять. Завтрак в кухне. «Соня...» От души отлегло. Надо же, заботливая. «Стоп! А как же эта доходяга выперла коляску? Я, здоровый мужик, все время переживаю, что у меня грыжа выпадет, когда волоку Мазерати для младенцев. Господи, до меня это вообще не должно колыхать. Я хозяин, курочка-прислуга. Все правила соблюдены». Прошел в кухню. Уставился на тарелки, накрытые салфетками. Бабушка тоже так оставляла еду маленькому Диме. Накрывала и уходила. Тарелка с кашей, в которой плавает маленький, оплывший кусочек масла. Рисовая, как в детстве. Я ее обожал. Бабушка присыпала ее сахаром. И это было... было. Яйцо в подставке, гренка, чашка с кусочком сахара внутри. Я так не завтракал уже очень давно. Проглотил кашу, борясь с желанием вылезать до блеска тарелку. Яйцо в смятку. О, Боже! Ты должен исполнить ее желание, прохрипел внутренний голос. Звонок в дверь вывел меня из состояния нирваны. Ой, да и ладно. Спал-то я в трусах, так что все это глупышка видела. Повезло ей. Обычно я голым ночую. Ну да, я так и подумал, что вернулись две мелкие ведьмы. Кто еще мог пожаловать в мое королевство? Гостей я не люблю, тем более незваных. Поэтому, не раздумывая, дернул на себя дверь. «Мило», — хмыкнула пришелица, с интересом меня разглядывая. «Если честно, у меня появилось стойкое ощущение, что трусы с меня уже сняли и теперь лишают девственности». «Повезло моей сыстер. Я Катя, кстати». «В курсе, Дмитрий Олегович. Надо чего?» — ухмыльнулся я. — Надо же, какие эти две женщины разные. Нежная Соня и насквозь фальшивая Катерина. Огонь и вода. — Шоколада. Можно шампанского еще и белужьей. лужьей. И лучше это все в Астории или на берегу океана. Мальдивы прекрасны в это время года, говорят. Оскалила острые, как у акулки, зубки девка, глядя на меня наглючими глазами. Губы у нее, как у Софи только покрытый слоем помады цвета пожарной машины. Не идет ей. «Слушайте, ну что вы, бука какой! Или занудство от Соньки подхватили? Неужели это половым путем передается? Я слышала, вы, дяденька, с характером и повышенным жизнелюбием были. Жаль». «Сони нет». Меня начал утомлять этот разговор. Да и в трусах стало холодно и неуютно. «Она гуляет с малышкой. Можешь поискать ее». Не думаю, что они далеко ушли. «А если я не к Соне?» Плотоядно облизнула губки маленькая сестричка, которую Соня считает еще девочкой. «Тогда ты ошиблась дверью!» рявкнул я и начал закрывать дверь. «Для девятнадцатилетней куколка слишком нахраписта, а я не люблю надоед». «Ладно, короче, тут Соньке письмо пришло, она его ждала». «Что там?» Я напрягся. Уж не знаю почему, но что-то в душе сжалось. «Мне почем знать», — хмыкнула Катька. «Ни за что не поверю, что вы с матушкой не сунули нос в цидульку. Но...» «Ладно, прям вы ясновидящий. Она проходила собеседование. В Питере ее зовут. На работу мечты. Квартиру предоставляют, кредит на последующее обучение. Полный фарш, короче». Эта дурендок к почтовому ящику два месяца по три раза на дню бегала. «В общем, я могу ее заменить пока что». «Пока что!» — одурело посмотрел я на мерзкую девчонку. «Помогу вам забыть мою сестрицу. Или вы думаете, что она откажется от своей мечты?» «Пф! А я вот она. Я лучше Сони, Димочка». «Дмитрий Олегович, письмо сюда давай, я передам». «Врете же, не отдадите. Останется Сонька у разбитого корыта» и вы ей пендаля под хвост дадите рано или поздно. Она не для вас. Пресная, скучная, зануда. Вы-то огненный супермачо, холостяк завидный. И куда пойдет эта дурочка? Опять курт таскать? Что хочешь. Машину, не растерялась мерзавка. Красный миник и телефон, как у Соньки. Шмаровоз, значит, хохотнул я. Черт, что я творю! Да пусть они все из моей жизни исчезнут. И курица эта поганая пусть валит исполнять свою мечту, задрав хвост. Во что я превращаюсь? Точнее, в кого? Торгуюсь с бессовестной девкой, готовой продать за три копейки мать родную. По рукам получишь послезавтра. Ну вот, я пока письмо себе оставлю, а то мало ли. А там хрен его знает. Может, хулиганы ящики сожгут почтовые. Сверкнула зубками милая Катюша, девочка-колокольчик, по версии наивной Сони. Конверт исчез в кармане ее куртки, как раз в тот самый момент, когда двери лифта разъехались, и в коридоре появилась раскрасневшаяся, но какая-то странная, очень испуганная курочка. В ее глазах металась такая паника, что мне стало до одури страшно. Настолько, что я тут же забыл обо всем на свете, включая гребаное письмо. Соня, я тут мимо. Потом, Кать, Дмитрий Олегович, помогите, умоляю, с крохой что-то не так. Софья Баранкина Мне никогда не было так страшно. Крошечная девочка задыхалась. Свистящий хрип, несущийся из ее горла, казался самым страшным на свете звуком. Я дрожащими руками сняла с Ликуси шапочку подхватила ее на руки, ткнувшись губами в покрытый испаренной лобик. Он был огненно горячим. Малышка хныкнула, зашлась лающим кашлем, и вдруг... Она синела на глазах, а я... Черт, я не знала, что делать! Быстро за мной! Рык великана лишь немного привел меня в чувство. Идти я не могла, будто приросла ногами к полу. Твою мать, курочка! То ты слишком деятельная, то... Сильные руки выхватили девочку из моих сведенных судорогой рук, и только тогда я смогла начать думать и шевелиться. Бросилась за Дмитрием, не обратив внимания на Катюшку. Сейчас мне было совсем неинтересно, зачем явилась сестра. Наверное, опять мама прислала. — Что вы делаете? Вы с ума сошли? — прокричала я, вбежав следом за моим начальником в ванную. Он крутанул рычаг регулировки воды. Из крана вырвался напор кипятка. — Отдайте мне малышку! — Не подходи, мать твою! — грозно прорычал злой великан, утопающий в клубах мокрого пара. — Если ты думаешь, что я собрался сварить вонючку, то ты полная дубина. Но ход твоих мыслей мне импонирует. Вас обеих в чан с кипятком, и голова болеть не будет. — А что вы собрались делать? Я почувствовала страшную усталость, просто смертельную, когда увидела, что Ликуся перестала синеть, и сейчас вяло смотрела на клубящуюся в воздухе водяную взвесь. «Скорую вызывай! Нашла мне, блин, тут зло вселенское в моем бритом лице!» Дмитрий Олегович прижал к груди обмякшую девочку и уселся на бортик ванной. «Ну, не телься, трусиха! И думаешь, после того, как ты чуть не отдуплилась тут от ужаса, я исполню твое новогоднее желание? Хрен тебе, а не девчонка! Ты ее угробишь!» «Но...» «Сестрицу свою проводи и переодень лику, девчонка вся мокрая!» Рявкнул чертов великан, опять превращаясь в прекрасного людоеда. — Вы назвали малышку по имени, и вы за нее переживаете? — ошалела спросила я, глядя на мужские руки, покачивающие успокоившуюся крошку. — Правда? — приподнял бровь мой начальник. — Прости, я хотел сказать вонючку. — Цигель, курочка! Девчонке нужна скорая медицинская помощь. Соплячка горит, а руки и ноги ледяные. «Будешь телиться, начнутся судороги. Знаешь, что такое судороги у младенца?» «Гораздо интереснее, откуда вы об этом знаете?» — буркнула я, сорвавшись с места, как гончая. Метнулась за телефоном, боясь просто хлопнуться в обморок от ужаса, сжавшего мое сердце ледяной лапой. «Сыстер, ты чего? Я чего пришла-то?» Катерина сидела на диване в гостиной, по-хозяйски, словно тут всегда было ее место. Сидела, красиво закинув одну свою шикарную ногу на другую, и мне стало от чего-то очень неприятно. Не знаю, но будто она захватывала, заполняла собой все пространство, метила территорию. Кать, давай потом, пожалуйста. Лекусь и плохо. Я сама к вам зайду, как только смогу. Маме скажи, что принесу денег, только выгоняешь, значит. Ну-ну. Вот и мать говорит, что ты нас променяла на выродка, не пойми его. «Значит, правильно я все сделала». «Ты о чем?» спросила без интереса, роясь в диванных подушках. «Да где же этот проклятый телефон?» «Мать тебя на порог не пустит», хмыкнула сестра, и я увидела в ее руке мой мобильник, который безуспешно искала все это время, мечась по огромному холлу. И Катя видела это, видела, что я упускаю драгоценные минуты. Я выхватила аппарат из пальчиков сестры, украшенных сотней колец и ноготками пожарного красного цвета, борясь желанием дать ей за трещину. Впервые в жизни я злилась на нее настолько, что готова была ударить. «Говорит, что ты нас променяла на сытую жизнь и чужую соплячку. Знаешь, ты правильно сделала. Нужно любить только себя». «Я так не умею», — я говорила ровно, но внутри все бурлило. «Ты зачем пришла, Катя?» «Я уже все получила, что хотела, сестр, хохотнула моя маленькая сестренка. И я вдруг поняла, что совсем не знаю ее. «Дима твой огнище! А в трусах?» «Спроси красавчика, зачем я приходила? Он тебе, может, расскажет. Может». Катя пошла к выходу, покачивая бедрами. Взрослая, красивая, опасная и чужая. Я проводила ее взглядом, умирая от странного, какого-то зудящего, очень мерзкого чувства. Не смогла опознать, что это. Не ревность же, в конце концов. Скорая приехала быстро. Удивительно, но Дмитрий Олегович молча оделся и пошел встречать медиков, пока я переодевала кроху. Глазки у малышки были потухшие. Но, увидев меня, она все же улыбнулась. И у меня немного отлегло от души. По крайней мере, я больше не испытывала того леденящего страха. «Молодец, папа, не растерялся!» — одобрительно хмыкнул усатый фельдшер. Горячий пар снял бронхоспазм, а вот мамочке бы успокоительное вколоть. «Девушка, с вашей дочкой все в порядке. В легких чисто. Я передам по участку, придет врач. Пока купите вот эти лекарства. Если ручки при температуре холодные и ножки, уколите спазмолитик. Папа, вы можете найти кого-нибудь, кто сделает инъекцию?» «Я не...» — начал было великан. — А ладно, сам сделаю. — Вы медик? Девочка маленькая. Обычно папы боятся даже на иголку смотреть, — улыбнулся фельдшер. — Мамочки более решительные. — Это не наш случай, — оскалился Дмитрий. — Наша мамочка — кукушка. Да ведь курочка? А я не. — Мы все сделаем, доктор. Нахально перебила я злобного людоеда, настроение которого меняется, как летний день на юге. Со скоростью в секунду от меляги до бодучего козла. «Да, папочка?» «Да, курочка». «И да, я медик». Закончил ветеринарный техникум с отличием. «Котам попадал в вену с разбегу. Уж как-нибудь сделаю укол». Окатил меня злобным взглядом начальник. «Ну все. Похоже, мое желание не исполнится. Теперь уже точно. Он просто испепелит меня. Едва за добрым доктором закроется дверь». «А скажите, уважаемый...» Нет ли у вас какого-нибудь средства, рассасывающего противные болтливые геморрои? Я бы вколол своей милой женушке. Хотя она ведь тогда исчезнет. Упс, любые деньги, доктор!» Фельдшер хмыкнул, переписал данные лики из свидетельства о рождении, выдал Дмитрию рецепты и, подхватив чемодан, бодро усвистал, оставив меня один на один с рассерженным этим тираном. «Знаешь...» Ты меня жутко бесишь, — выплюнул он. И еще, я сопливый не отец. Еще раз назовешь меня папочкой, я тебя... Накажу, мать твою ведьму. Черт, аж жарко от злости. Так сходите за лекарствами, как раз и проветритесь, — пискнула я, перекладывая заснувшую кроху из коляски в кроватку. И кашку купите для больных младенцев, безмолочную. Ликусе сейчас не надо молоко, оно сворачивается в животике при температуре. «Кашку? Я кашку? В аптеку опять?» «Я вас ненавижу. Клянусь, через семь дней я дам вам обеим такого сокрушительного пинка под хвост. Я вас...» «Вы разбудите кроху», — упрямо посмотрела я на беснующегося великана. «Хорошо, я сама схожу. Только у малышки понос от температуры нужно следить и переодевать вовремя. И еще, если пропотеет...» «Как каша называется?» Дрогнул прекрасный людоед, боком двинув в прихожую.